Монстр Мы сидели за столом не более двух часов, но в воздухе уже повисло сиза и сигаретное облако, газеты были засыпаны рыбьими костями и чешуей, а в канистрах оставалось не более трех литров пива. Все находились в стадии легкого опьянения, сыпали плоскими шутками и старыми анекдотами, слушая преимущественно самих себя. Из обшарпанных колонок хрипел ДДТ, на который, кроме меня, никто не обращал внимания. Ой, и скука. Пиво, рыба, полузнакомая компания, сточертевшие записи, и все тоже. Надо было предков не слушать, идти на литературный. Ну, не поступил бы сразу, так отслужил бы, и все равно. Предка теперь на два года в Венгрию катили, а я тут сижу и дурею от скуки. — Слышь, Серый, что это у тебя на повязка на руке! Металлист, что ли! Тогда в чем клепок нет? Если бы я еще сам знал, что это за повязка. Но ну, была там какая-то родинка, так как в 16 лет перед днем рождения отец мне эту повязку на руку наложил, так я ее больше не снимал. Бать, кстати, тоже такую носит. Говорит наследственная. Болезнь, вроде царкомы. Не дай бог на эту родинку, свет попадет, все, кранты помереть можно. Правда, я про такую болезнь-то ни разу не слышал, но экспериментов пока не проводил. Уж больного отца глаза тогда серьезные были. И сам ведь повязка то никогда не снимает, даже когда купается. Или на медосмотрах. — Серег, ты перебрал, что ли? — Нет, я в норме. — Ну тогда давай колись про повязку. — Да ничего особенного, упал в детстве... Руку до кости об железку пропорол, шрам там жуткий, лучше и не смотреть. Ну, покажи! Ты что, шрамов никогда не видел? Не то, правда, Стас, чего так человек пристал? А мне интересно. Это что ж такой шрам ужасный, что на него и посмотреть-то нельзя. Под пиво. Черт бы побрал этого Стаса. Вечно как напьется, так ему дурь всякая в голову лезет. Слышь, серый, ты меня уважаешь? Ну вот, началось. Сейчас драться полезет. Не хочу я с ним драться. Уважаю. Ну тогда покажи. Слушай, Стас, я тебя уважаю, но повязку снимать не буду. Почему? Ну, повязку разматывать неохота. Да и тебя наизнанку вывернет, если увидишь. Все, пиво пропадет. Не пропадет. Я еще столько же выпить могу. Давай показывай. Тут меня взяла злость. Хорошо, показываю. И я показал Стасу фигу. Ах ты хозял! Это ты мне! Стас полез через стол, прокидывая стаканы с пивом. На пол посыпались остатки рыбы, зазвенело разбитое стекло. Ой, сколько раз давал себе слово не пить с малознакомыми людьми, так этот балбе сколько опять затащил? Теперь в углу помалкивает, пиво сосет. Стасу ухватили сзади за штаны и стащили обратно на диван. Стас был весь в пиве, в рыбьей чешуе, красный, как рак, и отчаянно ругался. Ему сунули в руки недоеденный хвост, и Стас утих. — Спасибо, ребят. — Да нет что. А шрам свой мог бы и показать. Может, хоть Стаса стошнила бы. — Не стошнило бы! — снова подал голос, угманившийся было Стас. — Ну, покажешь. что тебе, жалко, что ли, ты? Он привстал и запустил в меня хвостом. «И то, правда!» — отозвался кто-то из угла. «Чего ты ломаешься?» «Снять, что ли?» «На секунду. И сразу обратно завяжу. Самому ведь интересно, считай. Девять лет не разматывал. Выпитое пиво подталкивало к подвигам. «Ладно, уговорили. Только на минутку покажу и обратно замотаю. «А в чем разговор? Только шрама никакого там нет». — Набрал я. — Да черт тебя разберет, когда ты врешь! Показывай! Я с трудом расстегнул уже основательно проржавевшую застежку. Ага, нержавейка называется. И стал аккуратно разматывать черную кожаную ленту. Надо будет и вправду заклепок на нее насажать. Пусть думают, что металлист приставать не будут. Кожа под повязкой была неестественно белая, в красных прожилках и совсем без волос. Но, однако, папа и намотал, перестраховщик. Вот хохма будет, если там вообще ничего нет. Ладно, посмотрим. — Чего тут у тебя, серый? Татуировка — Татуировка! Все с интересом придвинулись к моей руке. И в самом деле, что это? На месте родинки две пересекающиеся окружности диаметром с двухкопеечную монету, перечеркнутую крест-накрест. — Откуда? Тут руку мне словно ожгло огнем. Окружности вспыхнули горячим ярким светом, как спираль электроплитки. Нестерпимый жар быстро распространился по всему телу, перед глазами поплыло, в ушах нарастал звон, окружающее стремительно проваливалось в расплавленную качающуюся пустоту. — Ну вот, предупреждали же, — успел подумать я, попытался было отдать приказ несуществующим рукам закрыть проклятую родинку, и это последнее усилие окончательно выбросило меня из реальности. «Мыслю, следовательно, существую. Не мыслю, следовательно, не существую». «Тишина!» «Нет, не совсем тишина. Часы тикают. За окном в отдалении прогрохотал трамвай. Стоп! За каким окном? Лежу на чем-то твердом. Наверное, на полу. Очень не хочется открывать глаза». Странно, почему так тихо? Сквозь ресницы я вижу белый потолок с тонкими витиеватыми трещинками, люстру с одним горящим плафоном. Та же комната. И ничего не болит. Даже голова. Может, мне все с пьяну привиделось? — Так вроде бы не с чего, подумаешь? — Каких-то три литра колоса. Подтягиваю ногу, опираясь руками о пол, при этом влезаю во что-то липкое. А, это Стас стакан с пивом разбил. Так, на стекло бы не напороться. И медленно встаю, поднимая опухшие веки. И тут же хватаюсь рукой за стенку, чтобы не упасть снова. Возле дивана, обивка которого была вся разорвана в клочья, лежал окровавленный стас, неестественно вывернув голову. Живот его был распорот, часть внутренности вывалилась на паркет. Правая рука была оторвана по локоть, Из культябки еще сочилась кровь, смешиваясь с пивом из раздавленной восьмилитровой канистры. Вот во что я влез. Из-под обломков стола торчали ноги в кроссовках. Одни ноги, без туловища. На правом «Адидасе» налип рыбий плавник. Когда меня перестало рвать, я с трудом разогнулся и побрел в прихожую к телефону. Телефон, к счастью, уцелел. Я переступил через кого-то с огромной рваной раной на спине и взял трубку. И тут обратил внимание, что повязка по-прежнему аккуратно закрывает предплечье левой руки. Может, я ее действительно не снимал?